Глава седьмая В Легионе вообще ничего не происходило. Нас с Валькирией оставили охранять стену. Вероятно, в наших профилях стояла отметка «надежные проверенные бойцы». Оно, конечно, приятно, особенно в свете повышенной временной оплаты, но скучновато. Из интереса, во время очередной увольнительной мы вместо отдыха сходили на разведывательную миссию из оперативного штаба. Там тоже не было ничего интересного. 12 часов шарились по джунглям, расправляясь с мелкими стаями жуков. 50 тысяч кредитов неплохо, но ни в какое сравнение не шло с прежними миллионами за то же время. Строительство на базе не останавливалось ни на минуту. Башня легиона продолжала расти во всех измерениях. За стеной сделали большую посадочную площадку для тяжелых шаттлов. Грузовые роботы, дроны-курьеры — Автоматизированные тележки бесконечно таскали многотонные грузы, подобно муравьям. Чем-то все происходящее напоминало Хабаровск. Полюбовавшись чужой работой, мы с Вэл пошли в единственный бар тратить накопленные за день кредиты. Шучу. Ограничились парой бокалов пива под расслабленный разговор. Думаю, система специально охлаждает общее трахание, заодно нам дают возможность выпустить пар. — заметила Эльсейка, вытирая пенные усы. — Что ты сказала? Я чуть было не подавился. Не думал услышать легендарную фразу. — А, извини, у нас недавно завирусилось одно выражение. Наверное, у переводчика нет нормального аналога. Вот и показалась какая-то бессмыслица. — рассмеялась синекожая девушка. — Нужно будет поучить ваш язык. — Зачем? Мы и так отлично друг друга понимаем. Все же классная технология, автопереводчик. Нам бы такую на планету. Было бы очень здорово устранить хотя бы один из множества разделяющих человечество барьеров. Однако пока что она мне не по карману. «Для интереса. Люблю узнавать новые вещи», — загадочно улыбнулась девушка. «У вас разве не один язык? Это же первый шаг к объединению. На Земле больше ста разных враждующих государств. Существуют отдельные, никем не признанные народы. Нам до объединения, как пешком до Луны, «Давай не будем о грустном». Отмахнулся, не желая концентрироваться на неприятной теме. «Почему ты думаешь, что затишье в высадке вызвано специально?» «Сам посуди. Мы очень хорошо заработали в первые дни. Теперь считай халявим. Поход на миссию с новыми коэффициентами почти не отличается от обычного стояния на стене. Туда ходят те, кто погиб в первой волне. Зато нам постоянно дают сутки оплачиваемого отдыха. Здесь вообще трое». Система готовится к следующему этапу. Одновременно нам дают отвлечься, расслабиться, чтобы память о шикарных заработках слегка стерлась. Когда начнутся командные миссии, они точно пойдут с таким же крутым коэффициентом. Но мы уже не будем возмущаться так же сильно. Эльсийка говорила с такой уверенностью, будто сама все спланировала и теперь просто делилась со мной. Она вдруг смутилась под моим внимательным взглядом. Я что-то не так сказала? Не вытерла усы? Нет, все в порядке. Просто задумался. Ты все правильно говоришь? Пофиг, мы отлично заработали на первом этапе, на командном тоже не оплошаем. Говорить девушке, что она не права, чревато большими проблемами. Лучше направить ее чуть в сторону, и все останутся довольны. Тем более подумай, Легион не сможет сильно обрезать награды. Здесь же лучшие коллективы со всей галактики. Представляешь, что будет, если они нас разом обидят. Они поднимут шум среди миллиона фанатов, разразится настоящая буря, репутационные риски, ущерб легко дойдет до миллиарда кредитов. Может и так, — легко согласилась Валькирия. На самом деле, мне подобная передышка очень пригодится. Нужно где-то пару дней, чтобы уладить новое срочное дело. Дальше буду свободна, как ветер, смогу сосредоточиться на миссии. Да, у меня там тоже все закрутилось, просто писец. коротко пересказал события последних дней, получение титула и всю связанную с этим бюрократическую работу. По-любому скоро будет новое нападение. — Игорь, ты уж там поосторожнее, — попросила Валькирия очень серьезным тоном. Слышать свое имя из ее уст было очень непривычно. Она перегнулась через столик, с чувством поцеловав меня в губы. — Ты нужен нам живым. — Все непременно. В мои планы входит жить вечно. Подмигнув забавно хихикающей эльсейке, допил бокал и попрощался с девушкой. Несмотря на слова о спешке, она явно нацелилась на третью, а то и четвертую порцию. Правильно, нужно уметь расслабляться, пока есть возможность. Земля порадовала меня зрелищем возбужденной Вики. Не в привычном плане, она была напряжена и встревожена. На столе в гостиной лежал конверт с двуглавым орлом на восковой печати. Он не светился, значит, письмо не из московской канцелярии. «Можешь не вскрывать, я и так знаю, что там», — тяжело вздохнула девушка. Она сидела ко мне спиной, расчесывая шикарные рыжие волосы с темным отливом. Приглашение на прием в честь дня рождения императора. Ожидается большой банкет с развлечениями. Смертельные дуэли — обязательный пункт программы. «Почему ты так расстроена? Думаешь, там будут плохо готовить?» Моя попытка пошутить закончилась осуждающим взглядом. «Что? Ты слишком переживаешь из-за мелочи?» «Игорь, ты теперь барон?» — воскликнула она таким тоном, будто говорила «не есть желтый снег». «Не принять приглашение? Прямое оскорбление императора?» «Значит, сходим. Не вижу особых проблем». Пожал плечами, лениво размышляя. «Полежать еще или все же вставать?» — Да уж, иногда слишком удобная кровать — это минус. Наверняка плохая готовка тоже оскорбит императора. Значит, повар должен быть нормальным. — Да что ты все о еде и о еде? Меня перебили гневным тоном. По волосам пробежали язычки пламени, тут же превратившиеся в серый дым. — Раз ты теперь дворянин, тебя могут вызвать на дуэль. — Скорее всего, так и произойдет, — легко согласился с ней, заставив на мгновение замешкаться. Как раз хватило времени, чтобы встать и обнять ее со спины. «Все будет в порядке. Не первая же дуэль. И точно не последняя. Они же не полные идиоты. Наверняка изучили твои инопланетные артефакты. Вдруг в этот раз они хорошо подготовились?» В ее голосе звучала плохо сдерживаемая тревога. «Ну или отличная актерская игра. С Викой никогда не будешь знать до конца». «Хм, на самом деле правильная мысль». Давно не обновлял арсенал. Посмотрев на баланс с приятным количеством налей, выдал коварную улыбку. Время это исправить. Не видела Рокси? Сидит в мастерской, страдает над костюмом. Пыталась вытащить ее прогуляться, так она ни в какую не хочет выходить. Обиженно вздохнула Вика. Трудоголик, почище тебя. Ничего, я сделаю ей предложение, от которого она точно не откажется. Пойдем за покупками на космический рынок. Обновим снаряжение. «О, можешь включить трансляцию? Очень интересно посмотреть на инопланетный шоппинг». Плохое настроение девушки как рукой сняло. Глаза горели привычным энтузиазмом. «Разумеется. Можешь приготовить попкорн, пока я ищу мелкую». Мне даже не пришлось спускаться в подвал, где заседала увлеченная гномка. Она сама прибежала на зов. Предложение прогуляться по рынку Легиона вызвало море энтузиазма. Оказывается, она не выходила в виртуальное пространство самостоятельно. — А что такого? — отреагировала она на мое удивление. — Я была занята работой. — Мы вроде это обсуждали. Ты так сгоришь. Нужно же иногда развлекаться. Искать баланс между работой и отдыхом. Постучал себя по груди с кривой усмешкой. — Бери пример. — Не поверишь, насколько мне было весело возиться с этим грёбаным костюмом. Она испустила страдальческий вздох. поморщившись от головной боли. «Погнали скорее! Снова посетим тот торговый центр с сисястой продавщицей, ну, у которой зеленая кожа!» На этих словах Вика картинно приподняла бровь. Не дав себя спровоцировать, завалился на диван, по традиции накрыв ноги пледом. Меньше чем за секунду оказался в безопасности в недосягаемости ревнивой девушки. Появился в заранее сохраненной точке перед ТЦ «Дикий», где продавали снаряжения для примитивных миров. «Ловко ты это придумал! Я даже не сразу сообразила!» Громко рассмеялась Рокси, спустя минуту материализовавшись рядом. «Ого! Ты нарядный!» Это она говорила про итальянский костюм, один из первых. Мне было лень менять одежду стандартного аватара, да и выглядело неплохо. Лолька не заморачивалась со своим внешним видом, выбрав стандартный комбинезон Легиона. «Хочешь, тоже подберем тебе красивый костюм? Может, Вика что-то посоветует?» Я не переживала о рыжей, наблюдающей за нами через трансляцию. Раз она приняла Валькирию с Фокси, то с Айшей тем более проблем не возникнет, особенно с учетом наших исключительно деловых отношений. «Не, мне и так нормально. Давай смотреть штуки для убийства других разумных. В прошлый раз я мало что успела увидеть. Хочу наверстать. Давай веселиться!» Глаза Рокси ярко сверкали от бурного восторга. Правда, уже внутри она внезапно запнулась, густо покраснев. «Твою мать! Я тут вспомнила нашу вечеринку!» «Сразу говорю, забей!» — потрепал уткнувшуюся в пол лольку по волосам. «Подумаешь, немного перебрала. С кем не бывает». «Ну я же тебя чуть не...» «Да еще на глазах у Вики...» Девушка явно не знала, что сказать. «Повторяю, забей! Все в порядке. Она все понимает. И я тоже». «Не думал, что память вернется к Рокси в таком месте. Идем, Айша уже ждет. Потом отведу тебя в район со снаряжением для легионеров. Подберем тебе боевую оболочку, броню, оружие. В общем, полный комплект». «Угу». Поначалу Рокси вела себя очень зажато, но быстро пришла в себя. Стоило, сияющей от радости гоблинке, отвести нас в отдел с тяжелой техникой. Вид пятиметрового мощного танка с импульсным орудием вернул гномке хорошее настроение. Она не сдержалась, радостно воскликнув. «Какая красота!» Машина наводится с помощью псевдо-ИИ. Каждый выстрел поражает минимум пятерых вражеских пехотинцев. Айша посмотрела на насупившегося меня, поспешно добавив. «Разумеется, если они стоят рядом. Пожалуйста, не нужно докладывать о нарушении закона о рекламе». И в мыслях не было. просто вспомнил одного старого знакомого. — О да, знаю. Он потом разместил пост, где долго жаловался на вас. Его, разумеется, никто не читал, покуда вы не стали знаменитостью. Слава настигла нечестного продавца в самый неожиданный момент. Он получил штраф больше, чем на сто тысяч кредитов и огромную кучу негативных комментариев. Гоблинка зябко поежилась, накрыв оголенные плечи ладонями. — Мне за всю жизнь столько не заработать. Смелуйтесь. — Все в порядке. повторил второй раз за день. Видимо, сегодня мне судьбой написано утешать низких девушек. Попробуем отвлечь ее. Лучше расскажи про тот флаер. Мне кажется, или я вижу маскировочный модуль? Да, он создан специально для диверсий. Обычно сенсоры на примитивных планетах не способны заметить его. Можно стрелять из полной невидимости. Для устранения цели установлен целый комплекс автопушка, четырехзарядный ракетомет и плазмомет. Заметив заинтересованность, Айша очень воодушевилась. И еще бы, она должна получать хорошую комиссию с каждой продажи. «Сейчас я проверю уровень вашей станции и наличие необходимых материалов». «Хмм, отлично! Всего за 10 миллионов кредитов мы сможем перенести флаер прямо на ваш задний двор». «Слишком дорого», — поднял руку, останавливая возможные возражения. «Скидки не помогут. Я бы и за миллион не взял». Следовало соизмерять затраты с приносимой пользой. Вот нанороботы, несмотря на сравнительно высокий ценник, были очень универсальным инструментом. Тут тебе и защита, и нападение, и имитация магического дара, и мусор убрать после пьянки. А с флайером я что буду делать? Расстреляю умеровые зенитки и поставлю в гараж? С тем же настроением отверг новые предложения о покупке дорогой техники. Тогда Айша поступила очень коварно. Отвела нас в отдел с боевыми роботами. Очень широкий ассортимент. От кубиков на двух неповоротливых конечностях до продвинутых восьминогих шагоходов с непробиваемыми телами, зенитной турелью, ракетной установкой и двумя наборами пулеметов. Я чуть ли не силой оттащил Рокси от понравившейся машины. Гномка натурально пускала на нее слюну. Гоблинка подлила масло в огонь, предложив бесплатный пробный выезд. «Слушай, на пятнадцать миллионов можно купить целую флотилию кораблей, набитых роботами покруче!» Пытался достучаться до ее разума. «Зачем нам этот паук?» Ну он такой красивый!» — завороженно воскликнула пропавшая с концами девушка. «Я не смогу сделать ничего похожего. Все мои машины жутко уродливые. Ты хоть пробовала?» или всегда выбирала максимально эффективное решение?» По привычке потянулся к волосам, в последний миг переместив ладонь на плечо. «Нашла из-за чего переживать. Возможно, эта штука кажется тебе красивой, но что насчет эффективности? Прокатись, я подожду. Главное, изучи характеристики». Айша живо бросилась возражать, но ее словесные кружева не смогли пробиться через гномье чутье. Сразившись в идеально отрепетированном маркетинговом сценарии, Рокси смогла заметить проблемы с синхронизацией ног, плохо сочетающиеся оружие и слабые защитные поля. Безусловно, паук был очень хорош, но точно не стоил запрошенных денег. Вот за миллион можно было подумать. И все равно, во взгляде Рокси сквозило сожаление, когда мы пошли в зал, посвященный персональному снаряжению. «Когда-нибудь я соберу идеальную машину!» — решительно заявила она. — Или заработаю столько кредитов, что смогу купить себе все, что захочу. Забавно. Обычно девушки хотят новые платья, украшения, сладости, а не гигантских боевых роботов. Покуда Айша не смотрела, все же погладил довольную лольку по волосам. — Ты непременно справишься, не сомневаюсь. Наконец экскурсия закончилась в нужном мне зале. Я не стал там задерживаться, примерно представляя, что хочу купить. Себе взял небольшой металлический браслет со встроенным инъектором. При необходимости он впрыснет мне мощный регенератор или стимулятор, значительно повышающий физические данные. Примерно как проданные той доброй свиньей пилюли. Главное, что не одноразовые. Вдобавок у браслета имелась дополнительная функция. Он недолго мог генерировать мощный энергетический щит. Должно хватить на прорыв из окружения. Рокси получила другую штуку. Та создавала непроницаемый купол непосредственно над Лолькой и теми, кто находился рядом. К сожалению, их могли использовать только легионеры. Значит, будет присматривать за Викой. Попрощавшись с повеселевшей Айшей, еще бы, мы оставили ей 150 тысяч кредитов, я пригласил Рокси отправиться в другое место. Лолька обомлела, оказавшись посреди залитой неоновыми огнями улицы. Я дал ей насладиться видом. Уходящие в черное небо светящиеся небоскребы действительно впечатляли. Пока она стояла с задранной головой, удостоверился в работе нужного магазина. «Все, я отвисла», — она активно затрясла головой, сбрасывая наваждение. «Знаешь, я иногда смотрела на руины родной планеты, пыталась представить, каким был наш город до войны. Думаю, примерно таким. Вот поувидеть вживую, а не в виртуале. Хочу потрогать стены, забраться на крышу, посмотреть на город с высоты птичьего полета. Рано или поздно мы окажемся в Москве, или в Пекине, или в Гонконге. Они даже покруче будут. Можешь трогать сколько хочешь. — Обещаешь? Ура! — закричавшая от радости Рокси в припрыжку побежала за мной в темный мрачный переулок. Окрыленная мечтами девушка не сразу заметила, что мы ушли с освещенных улиц. — Цезарь, а куда мы, собственно, идем? — Что за подозрительное место? Мне пора кричать и звать на помощь. Понятное дело, она шутила. Девушка могла постоять за себя. Познавато спохватились. Мы пришли. Остановившись перед глухой металлической дверью, галантным жестом предложил пройти ей вперед. — Главное, берегись слюней. — О, так здесь живет Дональд? Вновь обрадовалась Лолька. «Давно хотела посмотреть на его холостяцкую берлогу. Спорим, нам придется пробираться через мусорные горы?» «У него вроде куча детей. Не то чтобы мне было обидно за свина. Просто лучше не придумывать всякую фигню. Зачем, когда можно проехаться по реально существующей?» «На самом деле...» «Тогда еще интереснее. Представляешь его жену?» «Я вообще нет. Святая должно быть женщина». Рокси отодвинула меня в сторону, смело шагнув в пустоту. — Ну, ходячий кусок бекона, показывай свою берлогу. Смотрю, дырота еще. Нужно было видеть лицо хряка. Он выпучил глаза на застывшую у прилавка лольку, осматривающуюся с хозяйским видом. Заметив меня, он возмущенно хрюкнул. — Цезарь, это как понимать? Я, значит, лежу здесь, никого не трогаю. И тут приходит это. Это. Это Рокси, она член моей команды. Между прочим, тоже стопроцентница. Начинающая, конечно, но это не повод плохо к ней относиться. Лолька пока не проигрывала в персональных миссиях, а победа на Гладиусе автоматически переведет ее в золотую лигу. На стопроцентников смотрели сквозь пальцы, пока в их активе не появлялся пройденный С-ранг. На Гладиусе же вообще с, -С. «Что же целых, мать его, два стопроцентника забыли в моей скромной лавке?» — спросил Хряк с нескрываемым сарказмом. Он явно был не в настроении. «Почему не предупредили? Я бы переоделся в чистое, бабочку бы повязал!» «Ты выглядишь точно так же, как и в прошлые мои приходы», — не удержался от колкости. Он возлежал на левитирующем кресле в своей обычной засаленной футболке. «Не ломай комедию, у нас не так много времени». «Ладно, говори, зачем пришел. И передай моему племянничку, чтобы позвонил. А лучше заглянул. Что-то его давно не видно и на звонки не отвечает. Неужто прячется от меня, грязный поросенок?» Хряк скрылся в открывшейся в глухой стене ниша, через минуту появившись за нашими спинами. Он выглядел точно так же, не считая исчезнувших пятен. «Чего ждете? Заходите в лифт. Все равно ж придется ехать». — Ей нужны боевые оболочки. У нас впереди сложная миссия. Я бы тоже посмотрел на что-то высокоуровневое. Те, что я взял в прошлый раз, не совсем подошли. — Ты сам хотел тот хлам. Говорил, скоро цены на них вырастут на порядок. И что в итоге? — Да ни хрена. Ни одной покупки с тех пор. Он восторженно захрюкал, будто плохо идущая торговля была его главной целью. — Может, теперь начнешь меня слушать? Что конкретно нужно? Пусть сама расскажет. Рокси знает специфику нашей команды, должна суметь правильно подобрать снаряжение. Если что, аккуратно направлю ее. Лольке не понадобилась моя помощь. Прекрасно справилась сама. Третируя хряка шквалом уточняющих вопросов, она долго просматривала все доступные для покупки оболочки. Я тоже не скучал, внимательно изучая высокоуровневую броню и оружие массового поражения. Вряд ли они сильно бы изменили ход осады на Гладиусе. Зато в будущем превосходство в огневой мощи может принести нам победу. «Цезарь, посмотри!» — позвала меня Рокси непривычно обволакивающим голосом. Обернувшись, я обомлел. Лолька больше не была Лолькой. Теперь у нее чертовски длинные стройные ноги. Она выбрала себе изящное красивое тело с идеальной упругой грудью, которую удачно подчеркивал обтягивающий синий комбинезон. Значительно прибавившие в длине красные волосы струились по плечам в стиле Вики. На знакомой мордашке она доплатила за собственное лицо играла счастливая улыбка. Но как я тебе?» Она попыталась встать в модельную позу, выгибая идеально прямую спину. Я демонстративно открыл экран с характеристиками, стараясь сохранять спокойствие. Оболочка четвертого уровня, прекрасная ловкость, гибкость, улучшенные рефлексы. Идеальная ближница Рокси могла одинаково хорошо сражаться энергетическими мечами, дробовиками и пистолетами-пулеметами. Когда Жуков станет слишком много, поменяет на плазмомет. Неплохо, как раз под Гладиус, одобрительно кивнул, показав большой палец. Только его взяла? Нет, конечно, второй примерять не буду, там чисто рабочая лошадка. Рокси прислала мне спецификацию. Забавно, тоже четвертый уровень. Рост почти два с половиной метра, мощная мускулатура, огромная выносливость. Она не пыталась сделать ее похожей на себя, скорее наоборот. Оболочка была лысой и страшной. Подойдет таскать детали от роботов, запасные батареи, хорошо выдерживает жару, выносливая, ну, ты понял. Отлично, подходит. Я перевел довольному хряку деньги. «Он молодец. Без слов распространил мою персональную скидку на лольку. Нужно будет позже отоварить здесь всю команду. Оружие взяла?» «Точно! Еще же пушка! Много пушек!» Обрадованная гномка потерла ладони, алчно уставившись на вздрогнувшего продавца. «Давай, показывай мне лучшее, что сможет пройти в ту башню!» После долгих консультаций, то и дело прерываемых раздраженным визгом, мы взяли джентльменский набор начинающего штурмовика. Довольная, как слон Рокси, обзавелась пистолетом-пулеметом Соната, тяжелым дробовиком Кувалда с шикарным бронепробитием и парочкой клыков. В боевой оболочке девушка не особенно уступала мне в скорости, особенно под стимуляторами, и тело получилось более сбалансированным. На мой профиль отправишь это снаряжение. Я переправил довольному хряку выбранный набор тяжелого оружия для зачисток множества слабых целей. Будь он у меня на гладиусе на первом этапе, Итоговая награда могла бы быть сильно выше. «Но здесь же на миллион кредитов! С учетом покупок рыжего бедствия! И это я распространил на нее твою персональную скидку!» Хряк странно взвизгнул, уставившись на меня с непонятным ужасом. «Не понимаю, откуда такая реакция? Он же торгует элитным снаряжением. Давно должен был привыкнуть». «Спасибо, я умею считать». Не поведя бровью, оплатил выставленный счет. В процессе заметил забавную вещь. Это был один из немногих случаев, когда с меня брали не благотворительный перевод, а прямо коммерческий платеж. Хряк честно платил налоги Легиону. — Скоро увидимся. — Не приведи владыки! — он сложил пальцы, странно помахав руками. — Сидел себе спокойно, смотрел космический футбол, и тут вы свалились, как снег на голову. — Тебе что, продажи не нужны? — Рокси по обыкновению не лезла за словом в карман. «Чего ты так возмущаешься?» «Сегодня я планировал ничем не заниматься. Хотел предаваться лени, разврату и похоти. Теперь же я должен отправить отчет системе». Он помахал толстым пальцем с обломанным когтем. «Поживи, моё научишься ценить комфорт превыше презренных денег». «В следующий раз мы не будем тебя стеснять. Сходим в торговый центр», — уколол его в стиле свина. Стоило заговорить с тем о смене менеджера, тот сразу становился шелковым. Жаль с его дядей не прокатило. — К этим разводилам! Да что они вообще понимают! Не отличат болтер от бластера! — возмущенно взвизгнул хряк. — Хотите дальше оставаться стопроцентниками? Ходите только ко мне! Я подберу вам все самое лучшее! — Тебе бы стоило поработать над клиентоориентированностью. — фыркнула девушка, задержавшись у выхода. — Не ты один даешь персональные скидки крутым легионерам. У других членов команды тоже есть доверенные продавцы. — Не смеши моё пузо! Никогда не поверю, что кто-то даст вам 35 процентов. Вы же не кисейные барышни, а легионеры! Что вам мои оскорбления? Или вы идиоты, готовые потерять хорошую цену из-за глупых обид? Развернув кресло к стене, хряк уставился в пустоту, ворча себе под нос. — Спросите у членов вашей команды, за сколько они копят Санату или «Яйцерез». Никто еще не научился продавать дешевле дядюшки Дирка. — С другой стороны, если вы расскажете им про меня, придется снова отрываться от футбола. — Нет, лучше не спрашивайте. — Пошли, он так еще долго может. Я взял Рокси за руку, выводя ее на прохладную улицу. «Куда теперь?» Вновь помотав головой, радостная длинноногая девушка намертво вцепилась в мою ладонь. «Может, перекусим?» «Я бы с удовольствием. Жаль, некогда. Нам с Викой скоро ехать на прием в честь дня рождения императора». Напоследок, погладив расстроившуюся Рокси по голове, утешил ее. «Это не последняя наша прогулка по магазинам». «Ловлю на слове. Я тогда в мастерской». «Не поубивай там всех без меня!» Она первая растворилась в воздухе. Я минуту просто стоял у входа в магазин хряка, подставив лицо под накрапывающий дождь и размышляя о всяком. Так ни к чему и не придя, выбрал землю следующим пунктом назначения. «Пора встряхнуть дворянское общество Хабаровска».